То, что предстало в з г л я д о м людей, вышедшим из лифта, можно было сравнить разве что только с декорацией для патологически дикого фильма ужасов. в с ё пространство центрального прохода было усеяно костьми, черепами и гниющими останками плоти. Только фильтры...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 «Лишний раз подтверждает, люди из сектора Эйнштейна успели где-то укрыться», — сказал Стинов. «Скейлс никогда не допустил бы сюда независимых экспертов». «Недобро покосившись на Кашина», — сказал Асата. «Они сделают все возможное для того, чтобы представить в с ё как несчастный случай. В противном случае...» Ей грозит международный трибунал. «Учитывая огромное количество жертв, сделать это будет непросто», — заметил Вельт. «Если только не уничтожить сферу полностью», — сказал Хук. «Тогда вообще не останется никаких следов».